Несколько позже, как Агнесса и обещала, она все-таки выйдет из этого состояния оцепенения, которое иногда охватывало ее после пережитого смертельного страха или глубокого потрясения. В ту ночь, когда ее первый супруг, старый барон Дуаскур, неожиданно умер, пытаясь накануне овладеть ею, она впала в состояние близкое к каталепсии и потребовалось несколько дней, прежде чем удалось привести ее к чувству. Но придя в себя, Агнес почувствовала огромное облегчение. Казалось, благодать не зашла на нее, и она испытала нечто вроде возражения. А теперь Агнес вновь стремилась оказаться в состоянии паралича, желая как можно скорее погрузиться в это странное и благодатное состояние. Но вдруг поток новых слез, вырвавшийся из-под опущенных век, вернул ее к действительности. Она открыла глаза и осмотрелась. Вокруг кровати нависал полок в виде балдахина из белоснежного шелка. Как часто она видела на его фоне горящие страстью лицо Гийома в жаркие ночи их любви. Эти воспоминания вдруг прервались резким, как вспышка пламени, взрывом ярости и безысходной тоски, вернувшимися с такой стремительной силой, что молодой женщине вдруг почудилось, что кровать заполыхала огнем, и Агнес вскочила на ноги. пошатываясь и спотыкаясь на ходу, она поспешила в ванную, наполнила ледяной водой фаянсовый тазик, Я опустила туда лицо, не придержав даже рассыпавшиеся волосы. Выпрямившись, Агнес расплескала себе на плечи и грудь прохладную влагу, оказавшуюся спасительной. Но в то же время она увидала в большом овальном зеркале, висевшем как раз над туалетным столиком, отражение какой-то незнакомки, похожей на утопленницу. Эта, глядящая на нее большая и странная женщина с мертвенно-бледным лицом и длинными мокрыми прядями черных волос, не спадавшими на плечи, привела ее в ужас. Но тем самым в какой-то мере и спасла ее, помешав погрузиться глубже в зловещего водоворот отчаяния. Гордость пришла на помощь раненому сердцу. В самом деле, может ли она, норманка благородного происхождения, потомок древних родов Сен-Савер и Ланднер, позволить уничтожить себя человеку, который появился неизвестно откуда, и которого она же и вытащила наверх? И все из-за безумной страсти, которую он ей внушил. Но если бы не она, он бы и сейчас еще торчал на флагштоках королевских фрегатов, где его так мало ценили, где он был, как и все остальные. Ах, да, Адель права, он такой же, как и все остальные. В точности все они готовы, невзирая на титулы и даже на высокое происхождение, иметь любовниц и чем знатнее их имя, тем более яркую из них они норовят себе подыскать. Их супругам при этом приходится делать вид, что они ни о чем не догадываются, или смотреть на это сквозь пальцы, или забыться в молитвах, а иные порой предпочитают вести себя как потаскухи, платя той же монетой неверному мужу. Такой выбор... И Агнес это знала, сделала и ее мать в свое время, которая, по примеру многих других знатных дам ее окружения, была вынуждена с этим смириться, так как принадлежала к высшему свету не только и не столько по своему происхождению, но во многом благодаря замужеству. А она ее дочь. Она всего-навсего мадам Тремен, но не графиня Денервиль. Это, кстати, лишний повод к тому, чтобы не уподобиться своим предкам в выборе существующих и общепринятых альтернатив. Она должна отомстить за свое чтобы заставить трепетать Гийома, чтобы на всю оставшуюся жизнь он запомнил, что ему не удастся вести себя подобным образом и при этом оставаться безнаказанным.